Глава восьмая. Город Псков, Российская империя. Особняк Метельских. Граф Метельский задумчиво поглаживал подбородок, разглядывая висящую на стене картину. На полотне, написанном маслом, был изображен его предок, гордо восседающий на боевом коне с копьем в руке. Внезапно тишину кабинета нарушил стук в дверь. «Войдите» негромко произнес Метельский, не отрывая взгляда от картины. Дверь бесшумно открылась, и в кабинет вошли двое мужчин в форме имперской тайной канцелярии. «Граф Метельский», — начал один из них, — «у нас к вам деловое предложение. Нам нужна ваша помощь», — сказал второй, обводя взглядом роскошный кабинет с его массивной мебелью, картинами в позолоченных рамах и огромной винной полкой, занимавшей целую стену. Дело государственной важности. Метельский, медленно повернувшись к ним, внимательно изучил вошедших. Он прекрасно понимал, что визит этих людей не предвещает ничего хорошего, и что такие слова, как «предложение» и «помощь», в их устах звучат скорее как «грозный приказ». «Государственной важности», — граф приподнял бровь, — «звучит интригующе». «И в чем же заключается это ваше предложение? И сколько времени у меня есть, чтобы подумать?» «Времени на раздумья нет», — отрезал первый. «У вас и выбора нет, ваше сиятельство. Нам нужна Диана, женщина, которая проживает у вас в качестве домоправительницы. Она, как бы это помягче сказать, под нашим контролем». Мы знаем о ваших с ней деловых отношениях и о том, что она много лет выполняет ваши заказы. Так вот, по нашему договору она обязана предоставить нам услугу. Любую. Метельский тяжело вздохнул. Он понимал, что спорить бесполезно. Эти люди не отступят, и если он откажет им, последствия могут быть очень серьезными. Что ж наконец сказал он, поднимаясь с кресла. «Диана, значит, ну хорошо, пойдемте. Я провожу вас к ней». Он провел их по длинному коридору, украшенному дорогими картинами. Особняк Метельских был роскошным музеем. Высокие потолки, просторные залы, изящная лепнина, картины известных мастеров, антикварная мебель. Все здесь буквально кричало о богатстве и влиянии рода. Они остановились перед массивной дубовой дверью, украшенной резными узорами. Метельский нажал на ручку и толкнул ее. «Прошу», – сказал он, пропуская гостей вперед. Они вошли в просторный зал, который когда-то служил библиотекой. Но теперь это пространство изменилось. Книжные шкафы были отодвинуты к стенам, освобождая место в центре зала. На полу, покрытом толстым ковром, стоял большой стол, заваленный странными предметами, колбами, пузырьками, кусками каких-то растений, костями животных. В углу даже виднелся ритуальный круг, начерченный мелом, а над ним большой медный котел, в котором булькало какое-то варево. В воздухе витал странный аромат, смесь трав благовоний и чего-то противного, приторного. Котел парил в воздухе без всякой опоры, удерживаемой невидимой силой. Под ним не было ни огня, ни даже намека на источник тепла, но мутная жидкость внутри продолжала бурлить, время от времени выпуская клубы пара. «Диана!» – обратился Метельский к женщине, которая сидела за столом, склонившись над какой-то книгой. «К тебе гости!» Ведьма медленно подняла голову и окинула вошедших холодным взглядом. Ее длинные черные волосы, переплетенные серебряными нитями, аккуратно обрамляли бледное лицо. Она выглядела не старше сорока лет, хотя Метельский знал, что она служила еще его отцу. И сколько ей было на самом деле, граф не представлял. Да и, честно говоря, не хотел представлять. Эта женщина была настоящим воплощением тьмы, тайным оружием рода метельских верным исполнителям самых грязных и опасных поручений. Ее жестокость не знала границ. Убить человека для нее было так же просто, как прихлопнуть комара. Именно этим метельские пользовались, убирая конкурентов и неугодных, пока однажды не попались. Тогда им предложили сделку, от которой нельзя было отказаться. Опять приперлись негромко произнесла она, с усмешкой глядя на офицеров. «Чего вам нужно? Учтите, древняя магия имеет свою цену, и она всегда требует равноценного обмена». «Цена не имеет значения», — ответил один из них. «Империя заплатит любую сумму». «А речь не о деньгах», — покачала головой Диана и хрипло захихикала. — Ну, говорите уже быстрее, кого нужно убить, а то я занята. — Нам не нужно убивать. На этот раз все проще. Нам нужно, чтобы вы немного подкорректировали психику одного человека. — Подкорректировала? — Диана приподняла бровь. — И насколько немного? — Нужно, чтобы он боялся собственной тени, стал параноиком, потерял рассудок. В общем, чтобы от него не осталось и следа того человека, которым он сейчас является, фыркнула Диана. Детский сад, ей богу. Давайте его кровь, адрес и фотографию. Она встала из-за стола и, подойдя к котлу, бросила в него несколько сухих веточек. Огонь тут же вспыхнул с новой силой, и из котла начал подниматься густой розовый дым. Диана глубоко вдохнув этот дым приняла позу лотоса и закрыла глаза, входя в транс. Один из мужчин достал из кармана распечатанное досье и небольшой пузырек с темно красной жидкостью. Диана, не открывая глаз, взяла их, откупорила пробку и, не задумываясь, выпила содержимое пузырька одним глотком. «Старая кровь!» – прошептала она, облизнув губы. «Она не принадлежит вашей цели. Скорее!» Его предкам. Связь будет не такой сильной. Но этого должно хватить. Я сидел в кабинете, нетерпеливо поглядывая на часы. Стрелки, словно издеваясь, двигались черепашей скоростью. Скала, как всегда, сработал быстро. Нашел нужного человека, организовал встречу, пригласив его прямиком ко мне в усадьбу. Наконец раздался стук в дверь. Оракул прибыл точно в назначенное время. «Войдите», — негромко произнес я. Дверь открылась, и в кабинет вошел... Старик? Нет, не просто старик, а развалина какая-то. Худой, сутулый. Его лицо было изборождено глубокими морщинами, как будто кто-то старательно и по многу раз со всех сил елозил по нему граблями волосы когда то видимо черные теперь были полностью седыми и торчали во все стороны как солома одежда на нем висела как на вешалке подчеркивая его худобу этот человек был лишь бледной тенью самого себя которого я видел на фотографии в досье и выглядел так будто только что выбрался из могилы и честно говоря мое первое впечатление было скала ты издеваешься «Зачем ты привел ко мне этого доходягу?» «Николай Михайлович Соболев», — представился старик, с трудом передвигаясь по кабинету. «Можно просто Николай, или, как там у вас, у молодых сейчас принято звать, Колян. Хотя нет, Колян — это для меня уже слишком». Я с трудом сдержал смех. «Колян, значит? Ну и юморист, однако». Теодор Вавилонский, ответил я, поднимаясь из-за стола и протягивая ему руку. Можете называть меня просто Теодор. Его рукопожатие было слабым и неуверенным, будто он боялся сломать мне руку. Присаживайтесь, пожалуйста. Я жестом указал на кресло напротив своего стола: Чай, кофе, коньячок. Коньячок? Соболев удивленно приподнял брови. В такое-то время! «Ну уж нет, увольте. Я, знаете ли, завязал. Много лет назад». Впрочем, он замялся на мгновение. «Если у вас есть хороший армянский пятизвездочный, я бы не отказался от рюмочки. Чисто для медицинских целей. Врачи говорят, что в малых дозах он полезен для сердца». «Фредерик!» — крикнул я. «Принеси коньячку». Через несколько секунд в кабинет вошел дворецкий с подносом, на котором стоял графин с коньяком и два бокала. «Угощайтесь, Николай Михайлович», — сказал я, разливая коньяк по бокалам. «Благодарю». Соболе взял бокал трясущимися руками и, сделав большой глоток, блаженно прикрыл глаза. «Ммм, отличный коньяк. Давно такого не пробовал» я с интересом наблюдал за ним оракул значит скала говорил что этот человек живая легенда тайной службы что он способен раскрыть любой заговор прочитать мысли предвидеть будущее вот только не очень то верилась в это глядя на дрожащего старика передо мной итак николай михайлович начал я когда он немного расслабился. «Кирилл Александрович рассказал мне о ваших способностях. Все, что о вас рассказывают, это правда?» Соболев медленно поставил бокал на стол и посмотрел на меня. Его взгляд внезапно изменился, исчезла старческая мутность, и я увидел острые пронизывающие глаза, которые, казалось, смотрели мне прямо в душу. «Правда?» – он усмехнулся и в его голосе появились новые нотки, гораздо более жесткие, чем подобает его виду. А что именно вам рассказал Кирилл Александрович? Что я экстрасенс? Что вижу будущее? Или, может, что я читаю мысли?» «Допустим», — осторожно ответил я. «И сейчас вы, наверное, думаете, что я старый шарлатан, которого скала...» «Простите, Кирилл Александрович, по какой-то причине решил выдать за гения». Он немного подался вперед, и я заметил, что он смотрит на меня одним глазом. Второй был явно поврежден и ничего не видел. «Вы разочарованы моим видом и сомневаетесь, стоило ли тратить время на эту встречу? Но знаете, Теодор, ваш дворецкий Фредерик». «Он ведь не просто дворецкий, верно? Бывший спецназовец, я полагаю. Судя по осанке, выправке и тому, как бесшумно он двигается, и пистолет под пиджаком носит. Витязь 19, если не ошибаюсь». «Я замер». «Значит, вы знакомы с причиной, по которой я вас пригласил?» Соболев кивнул, все так же пронзительно глядя на меня здоровым глазом. «Да». Вот только вынужден буду вас огорчить, молодой человек. Мои лучшие дни уже в прошлом. Посмотрите на меня. Я развален. Старый и больной. Мое тело одна сплошная рана. Теперь я уже не тот, кем был раньше. Он с горечью посмотрел на свою правую руку, которая была почти неподвижна. Пальцы едва шевелились, словно не хотели подчиняться его воле. «Да уж, Николай Михайлович», – произнес я с интересом, разглядывая его, – «выглядите вы... неважно. Что случилось? Неужели за последние годы жизнь в Европе так изменила вас?» Я активировал свой дар, сканируя его тело. И тут же понял, почему он выглядит так плачевно. Внутренние органы повреждены, кости хрупкие, как стекло, суставы изношены. Нервная система убита в хлам. Все его тело было покрыто шрамами и рубцами, как старая карта боевых действий, а магические каналы, когда-то мощные и пульсирующие, теперь были почти невидимы, как тонкие ниточки паутины. «Европа?» – Соболев усмехнулся. «Нет, Теодор, в Европе я набирался сил, чтобы просто не умереть. А все это...» Сувениры из моего прошлого. Много лет работал в поле. Бывали, знаете ли, теплые встречи. Да уж, на вас живого места нет. Не удержался я от комментария. Как вы вообще еще двигаетесь? Он покачал головой и залпом осушил бокал коньяка. Николай Михайлович, кивнул я, продолжая сканировать его тело. Ваш дар... Он слишком силен для вашего тела. Вы не можете его использовать, иначе просто сгорите изнутри. Да, это так. Поэтому я и завязал с этой работой. Не хочу умирать раньше времени. Хотя, кто знает, может быть, это и к лучшему. В этом мире слишком много лжи. Иногда лучше не знать правды. Я усмехнулся. Философ, однако. Что ж раз вы не хотите работать, то я не буду вас уговаривать, но я подошел к нему и глядя прямо в глаза произнес я могу вам помочь соболев удивленно посмотрел на меня помочь но как лучшие целители сказали, что мое тело оно уже не подлежит восстановлению, что я обречен доживать свои дни в этой оболочке. «Я не врач», — улыбнулся я. «Я архитектор, и могу восстанавливать не только здания, но и людей». Я подошел к нему и, глядя ему прямо в глаза, сказал. «Сидите смирно и не дергайтесь. Сейчас будет неприятно». Соболев, видимо, решив, что я не в себе, все-таки послушался. Я подошел к креслу, на котором он сидел и активировал дар. На подлокотниках кресла тут же начал формироваться живой металл, который щупальцами обвил его руки, прочно фиксируя на месте. Что за? начал был особолев, но тут же замолчал, увидев, как я достаю из ящика стола небольшой кусочек серебристого металла. Это был особый сплав, созданный с помощью магии. Он был не только прочным и легким, но и обладал уникальным свойством. Мог срастаться с живой тканью, становясь ее частью. «Будет немного больно», – предупредил я. «Но потерпите». Я направил свою энергию в металл, и он, послушно подчиняясь моей воле, начал плавиться, превращаясь в тончайшие нити. Затем эти нити, словно иглы, начали проникать в его плечо, вплетаясь в мышцы сухожилия кости. Соболев заорал, пытаясь вырваться. «Что вы... что вы делаете?» «Терпите, Николай Михайлович», – сказал я спокойно. «Боль – это временное явление, а результат вас приятно удивит. Считайте это моей оплатой. Даже если вы откажетесь от моего предложения, все равно получите компенсацию за поездку». Я продолжал работать, не обращая внимания на его крики. Металлические нити проникали в его тело, Заменяя поврежденные кости и суставы, они срастались с его тканями, становясь частью его организма. Через несколько минут все было кончено. Я отпустил Соболева и с улыбкой посмотрел на него. «Ну, вот и все. Как ваше самочувствие?» Он попытался отмахнуться от меня, но вдруг замер. «Ох вы, радушный хозяин, однако!» Прохрипел он с удивлением, глядя на свою руку, которая теперь двигалась свободно и безболезненно. «Значит, слухи не врали! Повелитель металла!» Я взял со стола небольшой камень и, активировав дар, начал преобразовывать его. Камень стал извиваться, меняя форму. Через несколько секунд он превратился в изящную статуэтку дракона. «Понятно, врали. Маг земли!» Протянул Соболев, глядя на меня с интересом. «Я слышал разные слухи, но не подумал бы, что они правдивы». «Да не важно, кто я. Главное, я могу вам помочь». «Знаю о ваших проблемах с магическими узлами. Они повреждены, неправильно срослись. Нужно было своевременное вмешательство, но вы упустили время. Поэтому ваша костная система стала такой хрупкой». Вы не можете использовать свой дар в полной мере, иначе ваше тело просто не выдержит нагрузки, но я могу это исправить. И как вы это сделаете? Я могу восстановить ваше тело полностью, сказал я. Заменить все поврежденные кости, восстановить магические каналы. Вы снова сможете использовать свой дар без опасений за жизнь. И тогда вам больше не придется сидеть сложа руки, жалея себя. Вы снова сможете быть полезным княжеству. Как насчет железного скелета? Ну или титанового, если хотите?» Соболев задумался. «Он понимал, что я предлагаю ему не просто помощь, а дарю новый шанс вернуться к нормальной жизни и быть полезным». Он посмотрел на свои руки, сжав и разжав пальцы. Его суставы больше не болели, движения стали четкими, плавными. «Вы предлагаете мне новую жизнь?» – медленно произнес он, не сводя с меня взгляда. «Или скорее вторую молодость?» – поправил я, наливая ему еще коньяка. «Что вы хотите взамен?» – наконец спросил он. Я усмехнулся. «Умный мужчина. Любая сделка требует оплаты». «Ваши услуги, Николай Михайлович. Ваши знания, опыт и интуицию». Мне нужен человек на должность главы Тайной службы безопасности, который умеет видеть то, что скрыто, который понимает суть заговоров, прежде чем они даже начнутся. «Думаете, я смогу?» – он прищурился. «Я уверен. С новым телом и вашим умом вы снова станете оракулом». «Дайте мне день на раздумья», – сказал он наконец. «Мне нужно все обдумать». Когда Соболев ушел, я вернулся в комнату и опустился в кресло. «Он согласится», — подумал я. «Теперь у меня будет глава тайной службы. Осталось только дождаться его ответа». И тут же резкий свист разорвал воздух. Я мгновенно активировал дар, ощущая, как волна энергии несется к зданию. Перехватил ее, остановил, повернул голову, и увидел огромный снаряд, зависший в воздухе прямо перед окном. «Вот же нетерпеливые!» – вздохнул я. «Ну что ж, раз так, то получите обратно свой подарочек!» И, направив свою силу в снаряд, отправил его туда, откуда он прилетел.